глава 39 Оборротнее казалось шестеро, двое взрослых, трое подростков и малышка лет пяти по человеческим меркам. Явно мамины любимица. По их словам праздновать начали с самого утра, как водится у людей. К полудню перешли к десерту, и тут Аделиз стошнила прямо на стол. Так неловко вышло. А следом из корокика и оборотница осеклась, схватившись за бурчавший живот. «Марта, проводи», — велел Ланс. Бормочая извинения, женщина удалилась. Что ж, всё было ясно. «Сколько народа гуляло на свадьбе?» — поинтересовалась Карина у старшего оборотня. «Да почитай вся улица и родня жениха с невестой». Похоже, не слишком хорошо начавшийся день скоро станет и вовсе весёлым. Ланс подтвердил назначение Грейс и велел Берту... «Разведи карболовой кислоты. Кажется, сегодня коридоры и туалеты придётся мыть и дезинфицировать куда чаще обычного». Санитар едва заметно скривился, и Ланс ему мысленно посочувствовал. «Ещё собери все тазы, вёдра и подобную посуду. И тряпки приготовь». Он обернулся к Грейс. «Монна Амари, попросите уличных мальчишек сбегать к родителям Ави, чтобы они забрали девочку как можно скорее». и пошлите их предупредить Белинду, что, возможно, нам понадобится её помощь. Кирона пока, наверное, дёргать не стоит. Скорее всего, и без Белинды обойдутся. Не так часто при отравлении некачественной едой требуются серьёзные меры. Обычно достаточно дать сорбент и отпоить пострадавшего солевым раствором, восполняя потерянную жидкость и электролиты. Семью оборотней можно тоже недолго понаблюдать и отправить домой. дав рекомендации по питанию на время выздоровления. Додумать он не успел. В дверь ввалилась полдюжины людей. Девушка в подвенечном платье и молодой человек в парадном сюртуке. Женщина средних лет, очень похожая на девушку, и два вихрастых парнишки. Ланс занялся ими. «Как неловко, великие боги, как неловко вышло!» причитала женщина. Это, наверное, с глаз какой. Еда у меня всегда была хорошая. А колбаски какие, пальчики оближешь, какие колбаски. Таких уж больше не поедим. Мам покойница в деревне готовила». «Так сколько же они у вас хранились?» Удивился Ланс. Траур полагалось блюсти год. И уж, конечно, никаких свадеб в это время. «Три месяца, как родители померли. Знаю, что рано свадьбу мы затеяли. Додеваться...» да Она осеклась, покосившись на семью оборотней. Ланс отметил, что за состоянием невесты стоит следить особенно внимательно, хотя со стороны пока и не скажешь, что со свадьбой пришлось поторопиться. Снова раскрылась дверь, впуская тройку гоблинов, кожа которых из жизнерадостной зелёной превратилась в болотно-серую. «Я займусь», — сказала Карина, добавила в ответ на удивлённый взгляд Ланса. «Я же дипломированный целитель, Метердаттон. Даттон!» Буду очень признателен, Монна Райт. В самом деле целителем она была отличным и едва ли растеряла все навыки из-за карьеры в медицинском приказе. Сейчас не стоит отказываться от любой помощи. Дверь открывалась и закрывалась. В коридор вытащили все имеющиеся в больнице стулья. Резкий запах карболки, по счастью, перекрывал все прочие ароматы. Марта и Берт сбились с ног, то подтирая пол, то провожая новых пациентов в конец коридора. Но в целом всё было не так плохо, и пострадавших не больше двух десятков, и чувствовали они себя относительно хорошо. Ни у кого не было резкого обезвоживания, тошнило тоже не слишком активно, и в целом, благодаря помощи Карины, целители вполне справлялись. Ланс ещё раз окинул взглядом коридор и решил, что семью оборотней, пожалуй, можно отпустить. Ни рвота, ни понос, ни у кого из них не повторялись, только осмотреть напоследок. «Девочка, Аделис», — вспомнил Ланс, схватила стакан и залпом выпила раствор, который им принесли в кувшине в самом начале. Закашлялась, поперхнувшись, жидкость забрызгала и без того уже испачканное платье. Ланс покачал головой. Он же предупреждал, что поить нужно маленькими глотками. «Во рту сохнет», — просипела девочка, повернулась к нему и хихикнула. мэтр целителя, почему вас двое?» Ланс похолодел, присел напротив девочки так, чтобы их лица оказались на одном уровне, заглянул ей в глаза. Зрачки широкие и разного размера. «Монна Райт», — негромко позвал он, — «Монна Амари. посмотрите вместе со мной, пожалуйста». Обе девушки оказались рядом почти мгновенно. «Аделис, следи за пальцем», — велел Ланс, повёл им из стороны в сторону. Глаза девочки сдвинулись вслед за пальцем и остановились прежде, чем радужка достигла угла глаза. Грэйз тихо ахнула. Кажется, они подумали об одном и том же. «Попробуй сглотнуть», — попросил он. «Не получается», — девочка схватилась за шею. «Мешает». «Батулизм?» — прошептала Карина. Ланс прошел по коридору к хозяйке дома, все еще надеясь, что ошибся. Грибы на столе были, маринованные. Та покачала головой. Тогда что? Колбаски, которые делала покойная мама? От чего умерли ваши родители? Сглазил кто, говорю уже, запричитала женщина. В один день все на тот свет отправились и родители, и брат со своячницей. Говорят, сперва туман перед глазами встал, а потом задыхаться начали. Знахарка какое-то зелье давала. Знахарка не целитель. «Откуда ж деревне-целитель? От глаза он всё равно не поможет». Она потрепала по голове парнишку, сидевшего рядом. «Хорошо, хоть деток боги уберегли, племяшек моих. А теперь вот и на меня с глаз перешёл. Давеча супницу разбила, дорогую, фарфоровую». «Не знаю, кто такая Белинда», — негромко заметила Карина. «Но, думаю, следует за ней послать. Скоро здесь будет очень нехорошо». «Да уж, нехорошо, это мягко сказано», — Ланс мысленно застонал. «Вот уж точно, сглазил кто». Повезло, что среди заболевших были оборотни, у которых симптомы проявляются быстрее, чем у других раз. Ланс похолодел при мысли, что он чуть не отпустил домой пациентов, ведь нет смысла держать в больнице тех, кто больше не требует помощи целителя, отлежаться куда удобнее в собственной постели. А основные симптомы болезни — паралич нервов, обеспечивающих в том числе дыхание, у людей начинается через полдня после кишечных проявлений, а то и к концу суток. Кто-то бы просто не успел его позвать, к кому-то не успел бы он сам, не разорваться же. Следом пришла еще одна мысль: желудочно-кишечные проявления ботулизма встречаются лишь у трети пациентов. Грейс, Монна Амари, пошлите мальчишку в участок, чтобы привел сюда дежурного полицейского. «За что меня в полицию?» — возмутилась мать невесты. «Итак, беда за бедой. Тут ещё и...» «Не вас», — перебил ее Ланс. «Полиция нужна, чтобы доставить сюда всех, кто был у вас за свадебным столом, пока ещё не поздно». «У вас есть противобутулиническая сыворотка?» Всё так же негромко спросила Карина. Ланс покачал головой. Он слышал об этой новинке, но в свином копытце её было не достать. Хотя теоретически сыворотка как раз разрабатывалась для мест, где недостает магов-целителей, а есть лишь лекари, не владеющие магией. Но везти из столицы и хранить сыворотку было хлопотно и дорого, она требовала особого температурного режима, а пациенты с ботулизмом кланцу попадали раз в год-два. Из болезни удавалось справиться, поддерживая организм магией и с её же помощью выращивая новые нейроны взамен погибших. «Пошлите мальчишку за курьером срочной почты», — сказала Карина. «Я затребую в медицинском приказе, чтобы нужное количество доз привезли из столицы в течение суток. Думаю, к тому времени будет ещё не поздно». Всё-таки она была прежде всего целителем и лишь во вторую очередь обиженной женщиной. «Спасибо», — только и смог сказать Ланс. «Предстояло много работы».